Постепенно она пришла в себя, и к ней вернулось сознание предстоящей работы. Она подошла к нему и перевернула его на спину. Он издал еще один рыгающий звук, на этот раз тихий и угасающий. Она поцеловала его в лоб. «Я люблю тебя, папочка», — сказала она. «Я люблю тебя. Фрэнни любит тебя». Ее слезы капали на его лицо. Она сняла с него пижаму и одела его в лучший костюм. В нижнем ящике под носками она нашла его военные награды и приколола их к пиджаку. В ванной комнате она нашла детскую пудру Джонсон и напудрила его лицо, шею и руки. Сладкий, ностальгический запах пудры вновь заставил ее заплакать. Она завернула в скатерть, достала швейный набор материи и зашила саван С трудом ей удалось медленно опустить его тело на пол. Приподняв верхнюю часть тела, она очень осторожно опустила его по лестнице. Потом она остановилась передохнуть. Воздух выходил у нее из легких с короткими жалобными стонами. Головная боль стала еще сильнее. Она протащила тело по прихожей и через кухню, а потом вытащила его на крыльцо. Вниз по ступенькам. «Теперь снова надо отдохнуть». Земля была освещена золотыми лучами заходящего солнца. Она села рядом с телом отца, положила голову на колени и снова дала волю слезам. Щебетали птицы. Наконец она смогла вытащить его в сад. К четверти девятого все было кончено. Она изнемогала от утомления. Волосы повисли спутанными крысиными хвостами. «Успокойся в мире, папочка!» – пробормотала она. «Пожалуйста!» Она оттащила лопату обратно в мастерскую отца. Пока она поднималась по шести ступенькам крыльца, ей пришлось отдохнуть два раза. Не включая света, она прошла через кухню и сбросила свои теннисные туфли, прежде чем войти в гостиную. Она рухнула на кушетку и немедленно уснула. Во сне она вновь поднималась по лестнице, направляясь к отцу, чтобы исполнить свой долг и похоронить его надлежащим образом. Но когда она вошла в комнату, то скатерть уже была на нем, и ее горе уступило место какому-то другому чувству, очень похожему на страх. Она пересекла погруженную во мрак комнату, не желая этого делать с одной лишь мыслью о том, что надо бежать отсюда, но не в силах остановиться. скатерть призрачно светилась в сумерках, и внезапно она поняла. То, что там лежит, это не ее отец, и то, что там лежит, вовсе не мертво. Что-то, кто-то, исполненное омерзительного веселья, было под скатертью, и лучше ей расстаться с жизнью, чем сдвинуть ее. Но она не могла остановиться. Ее рука вытянулась, замерла над скатертью и резко отдернула ее. Он усмехался, но она не могла разглядеть его лица. От этой ужасной усмешки ее захлестнула волна ледяного холода. Да, она не могла разглядеть его лица, но чувствовала, какой подарок преподнесло это кошмарное видение ее неродившемуся ребенку. перекрученную пуповину. Она спасалась бегством из комнаты, из сна, просыпаясь, ненадолго выныривая на поверхность. В три часа ночи она ненадолго очнулась от сна. Ее тело плавало в пене ужаса, а сон уже распадался и терял связанность, оставляя после себя лишь чувство обреченности, напоминавшая про горклый привкус во рту, который остается после какого-нибудь протухшего блюда. В промежутке между сном и бодрствованием она подумала: « Он Это он ходячий хлыщ, человек, у которого нет лица. Потом она снова заснула. На этот раз без снов, и когда она проснулась на следующее утро, Ночной кошмар не всплыл у нее в памяти, но когда она подумала о ребенке у себя в животе, ее немедленно захлестнуло яростное желание встать на его защиту. Глубина и сила этого чувства смутили ее и немного испугали.